А между тем оно подползло, страшное, оскаленное, бессмысленное, все черней. Евреи знали, что это. Так же было двенадцать лет назад, перед свирепой резней, устроенной кожаной рукавицей. Теперь оно надвигалось с юго запада. Тщетно папа!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 Можно было только ждать, молиться, заниматься своими делами. И затем вдруг события разразились в тот же день в Риве Роберетто Триенти Боцани. В Риве евреев утопили в озере. В Роберетто их заставили под рев и рык толпы прыгать с высокой скалы. В Триенти их сожгли.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 Почему-то разряженная женщина пыталась укачать его, пела резким, надтреснутым голосом. Бабка лопотала. Маргарита приблизилась, протянула руку, чтобы погладить ребенка. Она чувствовала себя усталой, несчастной. При свете факелов увидела она свою руку, большая, уродливая, кожа желтая. Она забыла набелить ее.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 между ним и этим человеком. В общем же, господин фон Шенна процветал. Чума пощадила его. Он получил наследство, использовал, кроме того, время после чумы для округления и благоустройства своих великолепных поместьй. В своих замках он вел жизнь утонченную и уютную, среди картин,